Глава 30. Подруги. Тайны. Николай. Из-за проблем среди спасателей, кажется, в полугнева декан собрался отчислить полгруппы. Группу Тома отправили на день в ангары, и вместо уже привычного безумия они вернулись к пыльным залежам, запаху масла и топлива и посиделкам внутри старых двигателей. «Неужели наша принцесса вспомнила о загибающихся в ангарах подругах?» Примерно так Юлька приветствовала заглянувшую к ним в гости Марину которая, само собой, в ангарах смотрелась и народным элементом. В этот раз на Беловой был голубой летний сарафан в пол и телесные босоножки на маленьком каблучке. В руках она держала крохотную сумочку и выглядела молодой Кейт Миддлтон, если бы та была рыжей. «Привет», — поздоровалась Марина. «Совсем она забыла, да?» «Нет, конечно, нет». «А нам показалось, что да». «Между прочим, мне предложили работу». Ответила Марина, оглядываясь и держась за свою сумочку так, словно она могла защитить ее обладательницу от всей этой пыли. В этот момент Тома сидела на своем любимом месте внутри реактивного сопла, а Юлька болтала ногами, устроившись на столе. До прихода Марины они дрались за принесенные Серегой роллы, затем объелись до отвала и теперь были довольными и счастливыми. Ой, это уже старая новость, отмахнулась Ветрова. Об этом все знают. Старая это подработка до конца лета, а теперь Генрих Маркович предложил работать после учебы на полставке, настоящее трудоустройство. Вот так новости, и ты согласилась? Пока думаю, боюсь, работа помешает учебе. Почему не попробовать? Тебе не рабство предложили. Всегда можно помахать ручкой и удариться в любимую учебу. Юлька в своей манере выставила все простым и очевидным. Подумаю, нахмурилась Марина. Может сходим на обед? Предложила Тома, торопясь сменить тему. Сто лет не болтали о нам, надо о многом поговорить. Марина заметно напряглась, хотя и до этого расслабленной не выглядела, и тут ее взгляд упал на упаковку из-под ролов. Вы разве уже не пообедали? Это да, вклинилась ветра, воспрыгивая со стола. Но Серега не был бы Серега, не притащи нам одни голые роллы, а запивать чем бензином из самолета? Не сказать, что я встречаюсь с гением. «Да-да, не смотрите так. На днях у нас был тот самый разговор, по сторонам не ходить и так далее. Так что, полагаю, мы вместе. На лето я абсолютно точно занята, а там видно будет». Марина пораженно покачала головой. «Только на лето, а дальше что?» «Да кто ж знает. Осенью у меня всегда настроение меняется. Серега самый, что ни на есть летний парень. С ним легко, не напряжно и весело. Не очень серьезно. А ну, как осенью мне захочется драмы и выяснение отношений. Вот с ним такого не получится, поэтому и не загадываю». «Всегда удивлялась скорости, с которой ты отказываешься от людей, которым нравишься, не говоря о легкомыслии и такого решения, а если Сергею будет больно от подобного отношения?» «Он, Маришка, взрослый мальчик, переживет». «Зачем начинать отношения, зная, что они закончатся?» «А ты хочешь один раз и на всю жизнь?» «Естественно, это нормальное желание». «Твое желание», — спокойно уточнила Юлька, внимательно глядя на Марину. А у меня другой взгляд на жизнь, представляешь? Потому что я точно знаю, может, с какой-то точки зрения оно и неплохо, зациклиться на единственном, любить его и превозносить, но что будет, если единственный окажется той еще порашей Порой это вылезает не сразу, а через год-два после свадьбы или когда появляются дети, и поэтому я всегда знала, что зацикливаться не буду, и ничего серьезного у меня тоже никогда не будет ни с кем. Юля, зачем ты так говоришь? «Как зачем? Я так думаю. А ты что, собралась за Эдик своего замуж?» «Не собралась», — прошептала Марина. При упоминании Эдика она ожидаемо покраснела, как и Тома, от стыда. «Вот как? А как же план один раз и на всю жизнь?» «У меня... Он мне не нужен». «Что? Вот это новости! Почему вы не в курсе?» «Я встречаюсь с другим». Продолжила бомбардировать неожиданными новостями Белого. От такого даже болтливая Юлька до речи потеряла, а с ней, кажется, такого еще ни разу не случалось. С другим? Пришла подруге на помощь Тома, хотя и она отмерла с трудом. С одной стороны, проблема с Эдиком вдруг разрешилась сама собой и без натужного разговора, словно они в сказку попали, но Какого черта так странно? Так не бывает. Да, с Николаем. Каким еще нафиг Николаем? Жила и ветрова. Дэлдиным. Из каких пор ты встречаешься с Николаем с идиотской фамилией? С недавних порадовала Марина уклончивым ответом. Краснота покинула ее щеки. Теперь она была бледной, все время поджимала губы и косилась в сторону выхода. Ей явно не терпелось уйти. Может, поэтому она разоткровенничалась, перенервничала. «Мы еще не видели друг друга, но у нас много общего и большое будущее. Он сын маминой подруги, достойный молодой человек, работает на достойной работе, закончил магистратуру, у него два высших образования, он очень серьезный молодой человек с надежным будущим и почвой под ногами». «Ему хоть сколько лет?» — осторожно спросила Тома. Изо всех этих слов о почве и будущем ей привиделся древний старец, которого вот-вот можно закапывать. «Тридцать два». «О, и правда, в каком-то смысле молодой, но вдруг он тебе не понравится?» «Я видела фото, он вполне ничего». У Томы не осталось слов или вопросов. Все звучало каким-то нереалистичным бредом. Словно они все находились в причудливом сне, где действуют свои законы логики, и лучше в них даже не вдаваться. Но вот проблема. Они не спали. Все происходило в реальности, в том числе и этот разговор. А значит, Белова с какой-то радостью и правда собралась встречаться с престарелым Николаем Дылдиным, сыном маминой подруги и очень серьезным молодым человеком с почвой под ногами. Вот только зачем? Почему? Чтобы что? Как такое происходит? И это был плохой, ужаснейший момент для появления Эдика. широкой улыбкой он завернул в ангар, нарушив их напряженную тишину. В этот раз летную куртку он снял заранее и нес ее, закинув на спину. За его спиной виднелась взлетно-посадочная полоса и взлетал очередной учебный самолет, а другой уже кружил где-то сверху. Всем привет! Он словно не заметил напряженной обстановки. Увидев Исаева, Марина громко выдохнула, а потом побежала прочь. Ее голубое платье быстро исчезло среди растущих возле ангара березок. Это вот ей я нравлюсь. Спросил Эдик с иронией, но быстро сник, поняв, что его шутки не к месту. «Что у вас происходит?» «Мы и сами не знаем», — ответила Тома. Исаев кивнул в сторону березок, за которыми исчезла Марина. «Ты с ней поговорила?» «Нет, и, похоже, не придется, потому что объявился какой-то Николай. Хотелось бы сказать, что свалился, как снег на голову, но там, скорее, целый самолет рухнул, плашмя, и придавил собой так, что в голове звенело».